Глава 1 «Светка, ты у меня такая красавица!» Илья подошел к теперь уже жене. Буквально пару часов назад они сбежали с собственной свадьбы, чтобы переодеться и отправиться в аэропорт. Их ждали чудесные пляжи Бали. Жду не дождусь, когда мы окажемся вдвоем подальше от всех дел. «Илюша, я такая счастливая!» Света закинула руки на шею мужа и потянулась за поцелуем. «Десять дней только мы», — коротко поцеловав Илью, попросила. «Расстегните пуговки, хочу уже снять платье». «Жаль, что ты не можешь лететь в нем», — шутливо-огорченно вздохнул Илья. «Ты в нем просто невероятная, неземная». И Света купалась в ласковом взгляде голубых глаз любимого мужчины. «Ты не объективен». — засмеялась она. — Ну и что? — он пожал плечами. — Поворачивайся. Илья расстегивал мелкие пуговички, обшитые шелком, помогая жене выпутаться из вороха кружев. С удовольствием прошелся взглядом и руками по подтянутому телу Светы. Она много времени уделяла своей внешности и была буквально ходячей рекламой своих салонов красоты. Дорогущее платье, дорогущая свадьба, на которую были приглашены в буквальном смысле дорогие гости. Во всем класс. Светка, я уж не хочу никакой боли, хочу тебя, прям сейчас. Илюш, ты ж сам выбрал даты вылета, говорил, что это будет так романтично. Она, переступив через упавшее платье, подошла к разложенной на кровати одежде. Мягкие широкие брюки и футболка отлично подходят для перелета. Но сначала душ. Время поджимает. «Каюсь! Был дурак!» — усмехнулся Илья. «Можно было и попозже». Вместо ночи любви их ждала ночь в самолете. Илья принялся расстегивать запонки и развязывать галстук. Лететь в свадебном костюме он не собирался. Впереди у них десять дней, чтобы Света окончательно потерял от него голову. Уж он-то позаботится, чтобы жена на это время забыла о бизнесе. Она и так очень много работает. Возможно, удастся ее убедить часть дел передать ему. Душ они принимали вместе и немного задержались. Теперь приходилось собираться быстро. У Светы заиграл мобильник, и она, просунув одну руку в рука в белой футболке, так и застыла. — Да, Алексей. — Личный водитель, — отметил про себя Илья. — Значит, пора выезжать. — Светлана Игоревна, время ехать. Ваш чемодан уже в багажнике. — Выходим через пару минут. Спасибо, Алексей. Она сбросила звонок и повернулась к мужу. — А все ты... — погрозила ему пальцем. — А ты сама была очень даже не против. Илья погрозил пальцем ей в ответ и снова взялся за ремень на джинсов но нам и в самом деле лучше поспешить». Через пару минут к подъезду элитной многоэтажки вышла счастливая пара молодоженов. Ни у кого бы не возникло сомнений, что эти двое любят друг друга. Так нежно Илья обнимал свету, какой радостью сверкали ее глаза. Илья открыл заднюю дверь джипа и помог жене устроиться на сиденье. Мощный автомобиль плавно тронулся с места и покатил в сторону аэропорта. Алексей работал на свету уже больше пяти лет и показал себя просто образцовым водителем. За окнами пролетали огни уличных фонарей, ярко подсвеченные здания ночного города. Сначала они летят в Москву, там стыковка несколько часов, и уже оттуда самолет унесет их к океану и пляжам. Недолгая дорога по почти пустым улицам, и они на месте. — Светлана Игоревна, Илья Владимирович, хорошего полета и отпуска! — пожелал водитель, когда отнес их чемоданы к стойке регистрации. — Спасибо, — улыбнулась Светлана. — Но коллективы передай, что ноутбук у меня с собой! — полушутливо напомнила она. — Обязательно! — Алексей вытянулся в струнку и сделал вид, что щелкает каблуками. — Будет вот исполнено! — Свет, пусть люди немного отдохнут от твоего неусыпного контроля. Илья подхватил жену под локоток и повёл к девушке-регистратору. — Спасибо, Алексей! — обернувшись, поблагодарил водителя. Он же предпочитал сам водить свою машину — чёрный немецкий седан бизнес-класса. — Всё равно придётся иногда связываться с офисом. Света, прижавшись к мужу, обняла его за талию. Перед ними на регистрацию небольшая очередь. А то разленятся там без меня. — А я тебе давно говорил, что юридическую часть и финансовую могу взять на себя, — мягко произнес Илья. — Чтобы у тебя было больше времени на развитие бизнеса. — Ну скажи, глупо ж будет, если выбирать женскую косметику для салонов буду я. — Это да. Света, уткнувшись мужу в грудь, засмеялась. — Что такого я сказал? — — удивился Илья. — Нет, она почти хрюкнула от смеха. — Просто представила, как тебе пытаются рассказать о новом воске для депиляции, например, или аппарате для эпиляции. — Смейся, смейся. Я вообще не отличаю одно от другого. — Ну, — загадочно протянула Света. — Тебе результат понравится. Девочки постарались. — Радость моя, мы все-таки в аэропорту, — напомнил ей Илья. — И уже подошла наша очередь. «Здравствуйте!» — он ослепительно улыбнулся, сотрудница авиакомпании, и протянул билеты. «Перелёт. Ожидание в аэропорту Москвы. Снова перелёт. И вот они, долгожданные острова, где они проведут свадебное путешествие. Ты знаешь, даже не хочется возвращаться обратно». Света лежала на шезлонге в тени огромного зонта. Впереди до самого горизонта, только безбрежный синий океан. Они уже успели искупаться утром, пока солнце не так опаляло. По боку пузатого бокала, в котором был подан ярко-желтый ледяной коктейль, медленно стекала капля влаги. — Только никому не говори! — она звонко засмеялась. — Не скажу, — пообещал Илья. Спустив темные очки на нос, оглядел жену, надевшую очередной купальник. Крошечное красное бикини. Еще парочка дней, и они вернутся обратно. Он бы тоже здесь остался еще на некоторое время. Или, может быть, даже на год. Но дома их ждут. Правда, каждого разное. Не скажу, что трудоголик Светлана Игоревна все же умеет лентяйничать. Это будет наша маленькая семейная тайна. «Тебе все равно никто не поверит», — усмехнулась она. Но это были лучшие дни в ее жизни. Прогулки по пляжу, купание в океане и ночи, полные любви. Света до конца не могла поверить, что в жизни все может быть так чудесно. Думала, что после гибели родителей мир никогда не засияет прежними красками. Но Илья вернул ей жизнь, как бы пафосно это ни звучало. Был рядом, помогал, поддерживал. «Наверное, Илья прав. Пора передать ему часть обязанностей. Он точно справится». А она займется планированием беременности. Они уже пару раз осторожно поднимали тему детей. И вот, кажется, она готова к появлению в их жизни маленького человечка. Да, решено. Вернуться и поговорить с мужем. «Светик, может, пойдем с дремнем?» Из мысли о будущем ребенке ей выдернул голос Ильи. «Как раз пока жарко». Но его рука, медленно оглаживающая ее по ноге от щиколотки к бедру, намекала на то, что, ох, не спать они будут. Не могу отказаться от такого заманчивого предложения. В последний вечер на Бали у них был романтический ужин на берегу моря, а потом прогулка под звездами. Они не могли надышаться теплым влажным воздухом. «Жаль, что сказка заканчивается», — немного грустно сказала Светлана. Они стояли у кромки океана, оставив позади ресторан. «Светик, думая о том, что на годовщину свадьбы мы снова можем вернуться сюда!» Илья нежно обнимал жену одной рукой, другой перебирая блестящие каштановые волосы. У них и вправду был настоящий медовый месяц, но и он заканчивался. В аэропорту родного города их ждал Алексей. «Добрый вечер!» Водитель принял чемоданы и понёс их к машине. «Рад видеть вас, Светлана Игоревна, Илья Владимирович!» «Ой, я уже отвыкла, что меня называют по отчеству!» Засмеялась Света. «Вот, снова нужно быть владелицей небольшого бизнеса, а не беззаботной отдыхающий «В понедельник в восемь, Алексей!» «Как всегда, Светлана Игоревна!» — кивнул тот. «Света!» «Пусть люди еще два дня побудут без твоего всевидящего ока». Илья помог жене устроиться в машине. «У нас еще два дня отпуска, милая. Хотя меня тоже уже очень ждут на работе. Но все в понедельник». «Да, пусть. Самой не очень хочется в офис». «Светлана Игоревна, вас на отдыхе подменили?» Алексей весело посмотрел на начальницу через зеркало заднего вида. «Ты этого не слышал?» Погрозила ему пальцем Светлана. Водитель улыбнулся. Квартира встретила чистотой и свежестью. Домработница не ленилась даже в отсутствие хозяйки. Под ее бдительным взглядом была проведена генеральная уборка. Холодильник полон продуктов, которые так любит хозяйка и ее муж. Молодоженам оставалось только разобрать чемоданы и рассортировать разные сувениры, которые они привезли друзьям и некоторым коллегам. Из окон квартиры не было видно океана только реку из машин. Воздух в городе тоже не отличался чистотой. И все же Света была рада вернуться домой. Эту квартиру ей подарили родители на 21 год. Было это почти 10 лет назад. Дом после их смерти она продала, так же, как и отцовскую долю в бизнесе. Его партнер выкупил по хорошей цене. У нее остались только эта квартира и ее салоны, первый из которых подарил отец, когда ей исполнилось 23 просто чтобы ей было где оттачивать навыки менеджмента и управления. Теперь салонов пять, и это целая сеть. В банках тоже кое-что хранится, так что деньги есть. Но Света предпочитала их не трогать. Дохода с салонов хватало на безбедную жизнь. «Илья, а как ты отнесешься к тому, чтобы не затягивать с рождением детей?» Как бы, между прочим, спросила Света, когда они садились ужинать. За последние дни она окончательно уверилась, что хочет ребёнка. — Светка! — обрадовался муж. — Я очень даже за! Можно даже прям сегодня заняться деланием маленьких карасинских. — Прям сегодня не получится. Я хочу сначала сходить к врачу. Так, на всякий случай. — Конечно! — горячо поддержала её Илья. — А кого ты хочешь первым? Мальчика или девочку? — Не знаю. Она пожала плечами. «Да и какая разница?» «А я хочу дочку, чтобы на тебя была похожа». «Ну, пол полребенка определяет отец». «Тогда я буду настраиваться на дочь», — пошутил муж. «Тогда я запишусь к врачу на ближайшее время».